Глава 31. «Какие запахи льются из кухни! Голова кругом!» Матушка вошла в помещение, где мы вовсю колдовали над блюдами. «И все ради одного-единственного гостя?» Хитро прищурилась она, разглядывая наши красные, отстоящие вокруг дыхоты лица. Девочки мило поклонились и вернулись к работе. «Доброе утро, мамочка!» — чуть ли не пропила я, танцующим шагом подошла к Медлин и, приобняв ее за хрупкие плечи, провела к столу. «Присаживайся, у нас тут булочки поспели. Будешь?» И взвар на смородиновых листьях с медом. «Звучит очень аппетитно, от таких предложений Грейси не отказываются!» — улыбаясь, ответила женщина, садясь на стул. «Доброе!» — в комнату шагнул мистер Райт. «С утра слышны звон кастрюль!» «Что вы тут, милые дамы, делаете, ни свет, ни заря?» поинтересовался он, блестя с мишинками в светло-зеленых глазах. «И вам доброго утра», — ответила я. Помощницы бодрым хором поприветствовали старика. «Присаживайтесь, завтрак уже готов». Мужчина удивленно вскинул брови и присел напротив Мэдалин. Обегайл быстро расставила тарелки с глазуней, нарезанным вареным мясом, корзинку с горячими медовыми булочками и две чашки, полные душистого взвара. «Дочка, присоединишься?» уточнила мама, а я покачала головой, занятая овощами, которые собиралась пожарить в качестве гарнира к стейку. Некогда, мама, нужно все успеть. Пока домочаться ели, мы втроем работали. «Девочки, дальше без меня справитесь», — уточнила я, раздав последнее указание. «Да, леди Грейс, усе поняли, усе сделаем, не волнуйтесь», — поклонилась Дора, которая была за старшую. «Хорошо», — кивнула я и повернулась к маме, ожидавшей, когда я освобожусь. Дядюшка Пол давно уехал на конюшню тренировать Зевса и вообще проверить, все ли в порядке. «Тебе бы помыться», — озвучила мои мысли Медлин. «Госпожа, я все сделаю», — отозвалась Аби. «Погоди, кликну вас, как лохань наберу». Благодарно кивнув девушке, я вместе с графиней вышла из кухни. «Ты что-то задумала?» — проницательно заметила мама, ни словом не выдав свое удивление моим поварским талантам. Наверное, Мэддерин сделала какие-то выводы и отпустила ситуацию. «Хочу предложить графу Харрисону кое-что, от чего он не сможет отказаться», призналась я, и снова от этих мыслей кончики пальцев похолодели. «Тебе не понравилось предложение Пола?» тихо спросила мама, приостанавливаясь и заглядывая мне в глаза. «Значит, в тот вечер она слышала, что мне сказал мистер Райт». «Это неправильно. Каким бы отвратительным ни был Джон, он все же живой человек». Позволить дядюшке полу заморать руки никак не могу. Придется чем-то жертвовать. Твоей свободой! Мама не сдержалась, голос ее зазвенел от переполнявшего женщину искреннего негодования. Гравдин показался мне благородным человеком, не сдавалась я, в виске резко застучала. Показалось? Мама набрала полную грудь воздуха, намереваясь пойти в разнос, но в последнюю секунду вдруг передумала и медленно выдохнула. Пойдем в комнату, там все расскажешь. После долгой получасовой беседы, когда Мэдлин буквально вытянула из меня все соки, она, наконец, удовлетворенно кивнула. «Пусть будет, по-твоему, вполне разумный выход. Дело должно выгореть», произнесла она мою фразу, заставив меня облегченно улыбнуться. «Пойдем, помогу принять тебе ванну. Скоро граф прибудет, ты должна быть готова», добавила Мэдлин, поднимаясь со стула. Малую столовую, где осталась мебель и даже один приличный сервиз, явно заморский, Дора и Аби приготовили еще вчера. Белоснежную скатерть я купила тогда же, когда и специи. «Тебе стоит говорить с ним наедине». «Мама, но ну это неприлично, что скажут люди». Я хотела была сесть, но графиня удержала мою голову на месте, продолжая намыливать мои волосы. «В этом доме нет посторонних. Никакие слухи никуда не расползутся. К тому же дверь будет чуточку приоткрыта». «Я пристроюсь неподалеку, формально мы ничего не нарушим». «Хорошо», — не стала спорить я, «только бы сам граф не ужаснулся моему поведению и не подумал обо мне плохо», — я повертела ладонью в воздухе, намекая. «Ничего он не подумает. Как только услышит твое предложение», — совсем не как леди фыркнула мама, «вдобавок ты пришлась ему по сердцу. Видела я, как он на тебя смотрит». Я промолчала, сама почувствовала интерес этого мужчины к своей скромной персоне. И это сознание того, что это заметили другие, вдруг стало приятно. У нас с мамой было не так и много нарядной одежды по одному платью у каждой. Графиня облачилась в светло-голубое, прекрасно оттенявшее ее невероятные глаза, а я надела нежно-кремовое. Местная мода диктовала свои условия, и выходные платья были составными, под верхними носили нижнее, нераспашное, более светлого оттенка. Верхняя завышенная завышенной линией талии, распашное, темнее оттенком с укороченным лифом, который застегивался на пуговице. Из-под распахнутой от талии юбки верхнего платья виднелась нарядная юбка нижнего. Рукава пышные, немного укороченные, имели буфы с разрезами на цветной подкладке и высокие манжеты с кружевами. Декольте моего наряда было округлым и украшено большим белым отложным воротником с нашитой атласной лентой золотого цвета. У мамы декольте имела форму каре с таким же воротом, но с мелким жемчугом по краю. Образы довершали белые перчатки и веера. Увы, часы в виде луковицы и зеркальца в дорогой оправе пришлось продать. Даже жемчуг Джон хотел срезать, а я просто успела спрятать наряд. Печально вздохнула родительница. «Мама, ты прекрасна!» — улыбнулась я, стараясь отвлечь ее от грустных мыслей. «Правда?» — кокетливо изогнула кончики гупана и, ловко распахнув дверь обмахнула лицо. «Да», — кивнула я и поцеловала ее в нежную щечку. «Пойдем, я слышу перестук копыт, кажется, гость на подходе». Граф Дин Харрисон приехал ровно к обеду. «Очень пунктуально. Плюсик ему в карму. Мысли веселили. Я нервничала и пыталась отвлечься всякими глупостями». Дверь мужчине открыла Дора. «Сейчас ее книгсон выглядел намного изящнее, чем в первый день». Мама оказалась замечательной наставницей. «Добрый день, леди!» Мужчина галантно поклонился. Одет он был в строгий темно-синий бархатный камзол с манжетами, украшенными вышивкой серебряной нитью. «Добрый день, лорд Дин!» Мама первой подала ему руку, а после с ним поздоровалась и я, также присев к Никсене. «Добро пожаловать!» «Думаю, экскурсию по дому делать нет смысла», улыбаясь, заметила Медлин. Мы прошли к сиденьям перед камином и расположились друг напротив друга. Графиня вела беседу, как истинная хозяйка дома. Казалось, она коснулась всех тем, от природы, погоды, до скачек на ипподроме в Бирмингеме. Во время беседы изредка ловила на себе задумчивые взгляды Харрисона, сама же старалась не сильно на него пялиться. «В будущем сезоне хочу выставить молнию на королевских скачках. Понимаю, что там другой уровень». «Но мой конь готов и докажет всем, что он лучший!» С удовольствием поделился с нами своими планами мужчина. «Ага, ага, мой опыт, мое чутье говорили, даже не так, кричали, что равных моему Зевсу нет на этом континенте!» «Может, пройдем за обеденный стол?» — уточнила я, устав от пустой болтовни. «Надеюсь, вы проголодались, лорд Дин. «Безусловно. И судя по ароматам, витающим в воздухе...» «Ваш повар, возможно, совсем немного уступает в мастерстве моему Лоренсу». Его серо-голубые глаза насмешливо сверкнули. «Ха, слышала я от дядюшки Пола, что у Дина работает крутой повар. Ну что же, тем приятнее будет стереть с этого бородатого благородного лица выражение ехидного превосходства. Мы чинно расселись за столом, мама, естественно, во главе, я по правую руку, один занял место слева от нее». Аби, стараясь не улыбаться, подала тыквенный суп-пюре, украшенный тыквенными же семечками. Рядом с тарелкой поставила по маленькой плошке сухариками. Пожелав друг другу приятного аппетита, я высыпала сухари в суп. Дин смотрел на блюдо, оторопело, но повторил в точности за мной и Медлин: «Тыквенный крем-суп», прежде чем зачерпнуть ложкой угощения, пояснила я. «Пробуйте, не бойтесь, это очень вкусно». Я еле сдержала смех, видя, каким скептическим стало выражение его лица. Зачерпнув ложкой густую массу, отправила в рот. Сухарики захрустели на зубах, восхитительная сладость овощей в сочетании с умеренной соленостью и мягким сливочным послевкусием калейдоскоп гастрономического восторга наполнил все мое существо. И при взгляде на ошеломленные лица Дина и Мэддалин они ощущали то же самое. «Я даже боюсь представить, чем у меня еще угостить, но уже весь в предвкушении». Гость откинулся на спинку стула. «Необыкновенно вкусно. Не думал, что тыкву можно сочетать со сливками, а кусочки сухого хлеба и семечки добавили блюду особую изюминку». Стейк с гарниром из запеченных овощей принесли сразу же, как убрали пустые тарелки. Мама никак не комментировала происходящее, но было видно, что и она приятно удивлена. Это особым образом приготовленное мясо. Отрезайте кусочек, обмакивайте вот в этот просто чудесный грибной соус и наслаждайтесь. Штрудель добил моего гостя. Дин, граф Харрисон был сражен на повал, и это мягко сказано. Сюртук мужчина расстегнул еще на стейке. Он доел все до крошки, так же, как и штрудель, оценив по достоинству сладость воздушного теста в сочетании с яблочной кислинкой и терпкостью корицы. «Леди Мэддалин, мисс Грейс, это было восхитительное путешествие. Мне не терпится познакомиться с вашим поваром и поблагодарить его от всей души за столь великолепный обед». Выдал он, убирая белое полотенце с колен на стол и вставая на ноги. Видите, Я лукаво улыбнулась, вместо меня ответила мама. «Лорд Дин, никуда идти не нужно», — остановила его графиня. «Главный повар сидит прямо напротив вас». Мужчина вскинул голову и вперил свой острый серебристый взгляд в мое лицо. «Тогда, мисс Грейс, примите мое восхищение и уважение вашим талантам. Леди Мэдалин, вы воспитали просто невероятную дочь». И галантно поклонился. «А я против воли смутилась, не зная, что сказать». «Что вы!» — в итоге все же заговорила, потому что граф ждал моей реакции. «Это вам спасибо, что приняли приглашение и уделили нам время. И еще не сочтите за бестактность, мне бы хотелось поговорить с вами наедине и обсудить очень важный для меня, — уточнила я на всякий случай, — вопрос». «Если ваша матушка не будет против...» — склонил голову Дин и посмотрел на Мэделин. «Я буду поблизости», — не стала возражать маму. Стоило нам оказаться в кабинете, как и планировалось с приоткрытой дверью, я предложила графу присесть. Сама же осталась стоять. «Не буду ходить вокруг да около», — лорд Дин, сцепив пальцы в замок за спиной и перекатившись с пятки на носок, на одном дыхании выпалила. «Давайте ненадолго поженимся».